Вечером мы вышли к Большим болотам и там стали лагерем. Выпив кружку горячего чая, я оставил своих спутников устраивать ночлег, а сам с кучумом отправился побродить по открытым местам. Солнце угасало на плоском горизонте. Сизая мгла покрывала прозрачной вуалью бедную землю. Дали, как никогда, казались угрюмыми, скучными. Были минуты, когда мне хотелось идти дальше — до того безнадежно было вокруг. Справа от меня большой перелеск. Деревья растут как попало, иные схилились друг на друга, многие упали на кочки, но еще продолжают полулежа жить. Изредка увидишь вертикальный ствол, тоже весь простреленный дырами. Все корни этих деревьев, напоминающие спрута, лежат на поверхности почвы. Ни один корешок не смеет углубиться в мерзлоту, там смерть. Деревья питают главным образом прикрывающие их постоянно влажные мхи. Все это отчетливо видно сейчас, в конце лета, когда немного оттаивает мерзлота. Подойдите к дереву с любой стороны, и вы почувствуете, что у дерева нет опоры. Оно действительно не связано с почвой. Корни держатся на полужидкой поверхности, прикрытой мхами. На это способны только лиственницы». Бесконечно далеко на север тянутся болота, и своей витиеватой линией они напоминают давно заброшенное русло реки. Возможно, еще в древние времена, когда в творческих муках дооформлялась земля, все изменялось на ней, сюда была сдвинута часть какой-то исчезнувшей реки. Дно этих безмятежных болот затянуло густо сплетенными растениями. Всюду на прозрачной поверхности виднеются плавучие острова из пышной зелени, удерживающиеся на толстых стеблях троилиста. Берега же болот атакуют высокие кочки, упругие, как жесть, осока и ярко-зеленые мхи. Тут много уток, куличков, бекасов, по закрайкам важничают журавли, на песке следы цапель. гусей. С воздуха тихие болота караулят хищники. На тропках, что сбегают со всех перелесков к болотам, следы зверей, кое-где их свежий помет, еще влажный и блестящий, тут, видно, сахатые и сагжои живут с первобытных времен, не пуганные человеком. Иду серединой перелеска. Вижу слева на земле что-то серое, будто кто-то спит под солдатской шинелью. Подхожу ближе, раздвигаю стланник — это плита. Начинаю внимательно осматривать местность. Кругом болото до перелески потопим. Вроде как бы неоткуда взяться тут камню. Удивительная находка. На скошенной поверхности высечена какая-то надпись, уже полуистертая от времени. Над плитой склонился разлапистый куст стланника, чтобы тенью своею прикрыть эту надпись. Его крепкие корни обручем перехватили плиту в двух местах, пришили к земле. Пышный бледно-желтый ягель окружил ее со всех сторон, прилип к шероховатым краям, даже выбрался на плоскость, но не посмел прикрыть надпись, будто на плите были высечены слова величайшей человеческой мудрости». В верхней части плиты заметны следы креста. Ниже с трудом разбираю буквы, но прочесть слова трудно. Это надгробие. Чья же тут могила? Поблизости нет скальных обнажений. Не видно и признаков пребывания тут, когда-то людей, ни пней, ни огнищ. Кто же принес сюда в неприметный перелесок этот обломок весом более двух тонн? И сделал над гроби ответом на все тишина, забвенная тишина. Быстро темнеет. Теперь эта плита будет мучить меня, пока не прочту надпись. «Трофим — Трофим! — крикнул я издали, возвращаясь в лагерь. — Сегодня нам повезло. Нашел большую плиту с какой-то надписью. Трофим ужинал и только что положил в рот большой кусок оленины, который ему пришлось поспешно проглотить нежованным. — Вы думаете, что следы древней культуры? — с трудом выговорил он. — Да нет, конечно. Надпись сделана, вероятно, в прошлом столетии на русском языке. Буквы уже поистерлись, и теперь не так просто восстановить их. — Неужели не прочесть? — загорелся Трофим. Если удастся, тогда нам откроется какая-то тайна. А если под плитой клад? И в округлившихся глазах моего спутника блеснул радостный огонек. Не думаю. Чтобы спрятать клад, кому взбредет в голову тащить сюда, к болотам, такую огромную плиту? Может, ты, Хакте, что-нибудь знаешь о камне, что лежит тут в перелеске? Спросил я старика. Нет, — решительно отвечает он. Это другой, люди, клади камень. Эвенки не знают. Тогда придется утром нам самим разгадывать эту тайну. Над болотами меркнут следы скрывшегося солнца, стылая вода не шелохнется, стоит осока, впаянная в сумрак, уходит на покой вместе с хищными стрекозами долгий летний день. Утро не застало в лагере Трофима. Он поджидал меня у плиты. Что так рано поднялся, — кричу ему, — не спится. Надо же расшифровать эту надпись. Я прошелся углем по следам букв, и, как видите, теперь будет нам легче разобраться. Кое-что уже прочел. Вот это слово «мир», это «далекой», это «нашла». А главное, узнал, что события, о которых повествует надпись, — Произошли в 1886 или девятом году. — Так давно, — удивился я. — Что же могло случиться здесь, в пустырях, в те годы? — подумал я вслух. — Значит, и в те времена сюда проникали люди. Может, старатель погребен? Мы имеем в своем распоряжении часа два времени, пока не поднимется комар и не пригонит оленей к демакурам. долго кропотливо изучаем следы букв. Работа оказалась интересной и благодарной. В конечном итоге нам удалось восстановить надпись «Мир праху твоему, Владимир». На далекой чужбине я нашла твою могилу. Жестокие люди нас разлучили. Татьяна, 1886 год. Теперь мы не могли избавиться от мучительного желания узнать самое главное — кто он, Владимир, что привело его в этот перелесок, и какое чувство толкнуло Татьяну разыскать на далекой чужбине его могилу, положить на нее тяжелую плиту. Но как узнать? Живые свидетели, вероятно, умерли, деревья хранят молчание, следов никаких. Вот разве улукиткан что-нибудь помнит, — сказал задумчиво Трофим. Солнце калит воздух, тайга пустует без птичьих песен, без ветерка, и только над болотами, замысловато перевитыми яркой зеленью, парят хищники. Караван пробирается сквозь старинную гарь. Огонь умертвил лес, испепелил землю, и до сих пор лежит она голая, изъеденная ветрами ни деревца, ни кустика. Но жизнь неистребима. Она пытается сызново одеть истлевшую в муках огня землю. На буграх уже заметны пятна тайно-брачных лишайников, и там, где чудом уцелела хотя бы с горсточку почва, жадно тянутся к солнцу еще хилые ростки вечно зеленой брусники, и на ней, как капли свежей крови, уже зреют малюсенькие ягодки — залог будущей жизни. В ложбине я нашел черную смородину. Единственная веточка росла, прислонившись к камню с бледными, почти прозрачными листьями. Попадалась и какая-то мелкая, густая, как каракуль, зелень, покрывающая шрамы гниющих на земле деревьев. Все это начало воскресения. Лишь у края гари нас встретили сплошные заросли голубики, увешанные тяжелыми гроздями фиолетовых плодов. Дальше... Сыролесья, утонувшая в широкой паде. Караван нырнул под тень деревьев. Вот когда мы по достоинству оценили прохладу и свежесть тайги. Уключал нас догнал кучум. Мы сделали трехчасовой привал, я с наслаждением поспал под пологом. Дальше путь шел по пересеченной местности. На трассе стали попадаться совсем свежие следы нивелировщиков. Вечереет, олени устают, мы торопимся до темноты добраться до своих. И вдруг в вечернюю тишину врывается песня. Она зародилась где-то впереди, за колком низкорослого леса, в лощине, подернутой сизым дымком костра. Караван прибавил шагу. Узнаю песню. Поет дед Агей. «Жив, старина!» — кричит обрадованный Трофим. Трасса уходит дальше, за холмы, на восток, а песня остается вправо. Мы сворачиваем к ней. Спускаемся в лощину по густому, давно отсветшему багульнику. За ним в листвяге жилье. Привал бродяг. Шаги глохнут в мягком мху, нас никто не замечает. На костре Парится котел с варевом, на ветках портянки, рубахи, поршни из медвежьей шкуры и какая-то заношенная рвань. Бородатые люди молча ждут ужина. Одни сидят на пнях с чашками в руках, другие лежат, распластавшись на спине, наблюдая, как над ними густеет вечернее синего небо. Двое сучат дратву. За ворохом вещей вижу деда Агея. Он что-то мастерит и поет свою единственную песню «Кубань ты наша родина». Он первый обнаруживает нас. «Кажись наши!» — слышу его голос, и вся ватага поднимается. Дед Агей спешит навстречу. «Что ж вы, бисовы сыны, не гукнули? Мы б галушек наварили, або борща зеленого?» И он так потряс меня своими сильными руками, что я даже вскрикнул от боли. «Нет на тебя, Агей Спиридонович, правы!» Тож от души! Не ж больно!» Но вдруг он замечает Трофима, отталкивает меня, забирает его в объятия, и я слышу, как вначале хрустнули позвонки, затем громко чмокнули губы. «Здороваемся с остальными». Вот уж не ожидали, удивился начальник подразделения, инженер Малиновский, подавая мне загрубевшую руку. Что-то вы не очень торопитесь, решили заглянуть к вам, ответил я. Хвалиться нечем. Сами видели трассу. Маре, зыбуны, Ерник. — Из мокрани вылазим все лет. Норму не выполняем. Живем невесело, без шуток. и он безнадежно махнул рукой. — чем это у вас так хорошо пахнет спросил я пытаясь отвлечь его от грустного разговора то ж рябки в похлебке разопрели пояснил дед гей и живо повернувшись к ребятам распорядился хлопцы ставьте куринь хостям, и ты швычи, повар а сам с рабочим ушел за дровами мы поставили палатку я достал свой полог постель Глаза по привычке осматривают лагерь. Все тут на своем месте, прибрано, ни к чему не придерешься, даже обидно. — Вовка, рубишь не так! — доносится из перелеска голос Агея Спиридоныча. — Ходишь вокруг сушины, як привязанный. Руби, не сходя с места. А срез должен быть косой. Становись вот так, ноги пошире. Так и руби. Мы попали в одно из молодежных подразделений экспедиции. Все рабочие, ребята, только что окончившие среднюю школу, впервые попали в тайгу. Тут, в окружении первобытной природы, далеко от жилых мест, в пургу, под дождем, на переправах через бурные реки, в забунах и в думах у костра, за ладкой штанов, они решают свое будущее. Быть им разведчиками... Или этого слова они будут бояться как черт ладана и будут далеко обходить необитаемые земли. Атаманом у ребят где-то гей. Он ведет их по скучной стране, вступая в которую они должны были надолго отказаться от многих удобств цивилизованного мира, находиться в постоянных столкновениях с дикой силой, не знающей к ним жалость, как садовник опускает в почву ростки, чтобы вырастить цветы. Так и дед Агей сеет в податливых душах своих питомцев любовь к природе, учит мечтать и мечтать. Для каждого у него есть доброе и приятное слово. Делает это он без заданности, с врожденной простотою, сам того не замечая. Подразделением командует опытный геодезист Александр Малиновский. В работе тигр, но на этот раз ему не повезло. не только ему. Не справляются с месячным заданием и другие нивелировщики, работающие на Алданском Нагорье. Вероятно, при составлении проекта не учли всех условий, трудностей. Мы пришли сюда, на трассу, чтобы на месте разобраться, исправить ошибки, если они есть, и не дать молодежи разочароваться в наших работах. Через час на стоянке снова стало тихо, наш проводник Хакте устроился у каюров-эвенков за колючом. У них там свой костер, и у каждого свой чайник. Они о чем-то оживленно спорят. Мы же, исчерпав весь запас новостей и наметив план на завтра, разошлись по палаткам. Трофим еще долго принимал радиограммы из штаба экспедиции. Темень. Черная и строгая громоздится в листвягах, взъерошенных ветром. Над ней тундрой стелится звездное небо. Изморенные облака лежат на горизонте, точно припаянные. От усталости я прирос к спальному мешку, брошенному на лапник, но уснуть не могу. Кому не приходилось спать на бережку шумного ручейка? Вспомните, как поет по ночам горная вода. Чего-чего не нашепчет она вам, какую волшебную музыку не исполнит, уведет в мир чудесных сказок. И никогда вы не бываете таким послушным мечте, как в эти ночи. Мой сон растревожили какие-то звуки. С трудом пробуждаюсь, слышу хриплые слова деда Геи: Володька, то ж сапог не на ту ногу. — И грудь застегни, простудишься. «Тимоха, опять спишь, Бисов сын?» «Хлопцы, ось я воды согрел, умывайтесь!» Еще не успело утро как следует оросить землю, а уже дед Агей накормил людей отправил на работу, и теперь сидит у костра с хакте, слушает его скорбные слова. Трудно, Агей, уходить из родной тайги. Может, и правда, что в Чульбю, куда ходи наши люди, хорошо будет, — «Да не лучшие альгомы!» — ища сочувствия, — говорил проводник. «Знаю, Хакте, что такое родные места!» И я чувствую, как боль воспоминаний давно, казалось бы, уснувшая в деде Агее, выплюснулась наружу. «Трудно, ой, как трудно уходить от тех мест, где хлопцем шкодил, по чужим садам, где любил девчину, где свой труд оставив на земле». родные места. Крик, налетевший на стоянку стаи гусей, заглушил его голос. На низком горизонте за тощими лиственницами огненный диск солнца. Я жду деда Гея завтракать и отправляюсь на участок работ. На столе свиное сало, Вяленый судачок, свежие помидоры, огурцы — все это мы везли для жителей этой далекой стоянки. Наливаю старику стакан спирту, а себе немного. — Доброго утра, — говорит дед Агей, забираясь ко мне под полотняную крышу. — Чулы, як у нас начинается день? — О, так всегда. Не разбудишь, проспят дьяволято. Молоды, беспечны. До сна липки. Другой раз силком вытащишь из палатки, поставишь на ноги, а он как пугало, ничего не зная. Дашь ему в руки рейку або инструмент, толкнешь. Он не ослухается, идет, но на ходу спить скаженный. Мягко жалуется мне старик. Соскучился я по тебе, Огейс Передонович. — Садись вот сюда, редком. Расскажи, как ты тут живешь со своим беспокойным семейством. Не надоело? — Живу, как бачишь. Одет, обут, сыт, хлопцами доволен. — Вот за это давай выпьем. Агей Спиридонович с опаской посмотрел на стакан. — Отвык я. Давно не пыв. — Страшновато, — сказал он, усаживаясь поудобнее. Ну Вот тебе вода в кружке. На что в она мне? Запьешь. Не треба горилку портить. А что ж вы соби маленько налили? А мне такую велику? Мне на участок идти. Тогда здоровеньки булы. Осушив единым махом содержимое стакана, старик вытер рукавом слипшиеся губы И долго смотрел на меня невидящими глазами. Ох, и крепка! Бисова горилка. Мабуть, градусов пятьдесят. есть, Передонович, да ведь это же спирт. Не ж спирт? Ну да, ле еще не дошло. С опаской наливаю добавок. Выпьем за ридные места. За все, что там было. И теперь нет. Не надо, Агей Спиридонович, ты же дал мне слово никогда не вспоминать об этом. Старик хотел что-то сказать, но не смог разжать челюсть, и две слезы, будто выдавленные из глаз, скатились, как дробинки, без следа по загрубевшим щекам. Разговор не клеился, от закуски Огей Спиридонович отказался. Он прилег на мою постель. и тут же уснул. Я отправляюсь на участок работ. День солнечный. Необозримая равнина лежит, изнуренная комариным гулом и духотою. Густо пахнет хвоей, как будто лесок, под которым укрылся лагерь, обильно полит скипидаром. На болоте дразнились гагары. Я не тороплюсь, Разговор с Агеем Спиридоновичем за завтраком воскресил в моей памяти прошлое старика. Вспомнилась наша первая встреча. Это было зимою. По улицам Новосибирска гуляла лютая поземка. У низких бревенчатых домов, у чистоколов на тротуарах росли снежные надувы. Мороз перевалил за сорок и при сильном ветре казался смертоносным. Я ехал из центра города домой в обледеневшем трамвае. Шел он медленно, окутанный снежным бураном. На очередной остановке кто-то трудно и долго открывал примерзшую дверь, пока не вмешалась кондукторша. Вошедший человек привычно поскоблил подошвами заснеженных ботинок железный порожек, зябко вздрогнул всем телом и пугливо осмотрел полупустой вагон. затем, крадучись, подошел к первой скамейке, осторожно сел. Втянув голову в телогрейку, он старался остаться незамеченным, но все пассажиры повернулись к нему. Что-то необычное скрывалось во всем облике старика, в его движениях, в застенчивости. Казалось, что он не от мира сего. В закоченевших жилистых руках, положенных на колени, новый пассажир держал маленький сверток, завернутый в старенький-престаренький платок пепельного цвета. Можно было наверняка сказать, что в этом узелке содержалось все его богатство, что он не здешний и боится людей. Одет старик был не по сезону. На голове поверх какого-то странного покроя ватного колпака был повязан зеленый лоскут от шали. Старенькая телогрейка, хорошо сбереженная, но слишком узкая для его широких плеч, была перехвачена лосевым ремешком. Из-под дырявых суконных штанов виднелись посиневшие голые ноги, всунутые в огромные бахилы. При тусклом дневном свете, проникавшем в вагон сквозь замерзшие окна, я с трудом рассмотрел его суровое лицо. Оно оказалось вылепленным из мягкой бесцветной глины. Густые нависающие брови и обескровленные губы хранили в себе какое-то невысказанное горе. Плохматая, с густой проседью, заиндевевшая борода была примята влево, отчего лицо казалось перекошенным, и только глаза, маленькие, угольно-черные, были необыкновенной ясности. В их прозрачной глубине лежала человеческая доброта. «Далеко путь держите, дедушка?» — не стерпел я, ведь не каждый день видишь такое горе. Он поднял на меня усталые глаза и даже попытался улыбнуться. «Далеко. До самой Кубани. Я из заключения. Он так посмотрел на меня, точно хотел угадать, какое впечатление произвела на меня последняя фраза». Старик дрожал, как в лихорадке, от холода все больше сжимался в комочек. Ему предстоял неблизкий путь, и я усомнился, хватит ли у него денег на дорогу. — Грошей хватит до места. И харч есть, — показал он на узелок. — Только люди кажут, что из-за грошей трудно достать билеты. — Вы обратитесь к дежурному по вокзалу. Он поможет. Посоветовал кто-то из пассажиров. Старик кивнул головою, но ясно было, что он ни к какому дежурному не обратится, ни у кого не попросит помощь. Трамвай подошел к вокзалу, и тут только я заметил, что проехал свою остановку. Из вагона мы вышли вместе со стариком, я решил помочь ему достать билет. Что-то привлекательное было в этом человеке, что-то очень трогательное. Старик было запротестовал, но я настоял. В кассе предварительной продажи мы купили билет, но поезд уходил на следующий день утром, и старику предстояло переждать почти сутки. Я предложил ему поехать ко мне пообедать. — К чему вам беспокойство? — возразил он. — Не пойду. — Отогрейтесь, жена угостит краснодарским чаем. Старик вопросительно посмотрел на меня, и на его суровом лице появилась детская улыбка. Я легонько взял его под руку, вывел из вокзала. Спустя четверть часа мы были в жарко натопленной квартире. — Раздевайтесь, у нас и переночуете, — сказал я намеренно громко, чтобы слышали домашнее. Жена была потрясена встречей с необычным гостем. Но стоило старику заговорить, произнести всего несколько слов приветствия, как все в ней растопилось. — Как вас зовут? Помогая ему раздеваться, спросила жена. — Огей Спиридонович, а больше всего дед Огей. Так вот что, Огей Спиридонович, устрою я сейчас вам ванну. Залезайте-ка вы в нее, а тем временем я накрою на стол и будем обедать. — Да бог с вами, зачем такая забота? Как-нибудь до утра пересижу у вас, ось тут у порожка. И за то спасибо, добрые люди. Нет, нет, выкупайтесь. Да мы вас и не выпустим раздетым. Холод-то какой, пропадете. Не пропаду. Из меня уже все выжато. Никакая мерзлота не берет.